Глава двадцать «Я больше не могу, только не кабачки», — рычал танк. В последнее время Зур часто приглашал его на ужин. После того, как меня стали одолевать различные желания в еде, город изменился, а вождь на меня обиделся. Мол, я создаю ему проблемы. Тоже мне. Муж надеялся, что мы помиримся. «Эти последние...» Вздохнул супруг, ставя на стол миску с дымящимся мясом и овощами. После того вечера, когда случилась моя тоска по земным продуктам, все, чего мне хотелось ночью, наутро выросло по всему городу и в приличном объеме, Несмотря на то, что сейчас совсем не сезон. Орки очень практичный народ, они любили садоводство и занимались огородом. Как пройти мимо подобного подарка? Поэтому, проснувшись и увидев такое дело, танк начал организовывать сбор урожая. И у каждого дома теперь прибыло продуктов. Эти овощи и ягоды были местным незнакомы, поэтому пришлось проводить мастер-класс, как это приготовить. На земле у родителей имелся дачный участок. И основные рецепты я помнила, так как помогала маме каждый год. Сложно забыть. Только вместо банок бочки... Все бы ничего, но через пару дней мне снова захотелось вкусненького. И опять появились плоды моих желаний. Вождь окончательно загрустил. Размеренная жизнь племени с моим появлением нарушилась и, думаю, уже никогда не станет прежней. «Придумать бы, как приструнить ее дар», заметил танк с опаской, покосившись на меня. «Каждое утро встаю в ожидании чудес. И непонятно, что теперь сажать после сезона дождей». Приживутся ли новые семена без магии? Не говорю уж про количество выращенного Эйлинель. Если у тебя есть лишний кабачок, то он очень нужен твоему соседу. Изрекла я мудрость земли. Орки из соседних племен приехали за благословением. Вот оно. Ну да. Завтра надо их нагрузить и отправить отсюда. Пробормотал танк. Зира часто присоединялась к нам за трапезой вместе с сыном. Сидела за столом и слушала разговоры. Периодически повторяла мне, что я испытание для ее сына. А я все больше думаю, что наказание. Только вот в чем вождь провинился? «Вообще продавать можно. Часть прибыли с урожая — эль, остальное — племени. Это овощи, которых нет ни у кого. И не факт, что появятся», — подала идею пожилая женщина. «Вот что значит, когда мудрость приходит с возрастом. «А ведь правда!» – воспрянула духом я. «Редкие фрукты и овощи с моим благословением!» «Прекрасный пиарход. – напрягся вождь, услышав незнакомое слово. Зор успокаивающе положил руку ему на плечо. «Но частичку с продажи нам!» Решила не упускать выгоду. «Правда, поставки будут с перебоями, я пока не разобралась, почему организм так сделал». «После этих всплесков урожая я не могу лечить магией. Только ручками». «Жадная она у тебя». Вроде бы с одобрением прошамкал танк, пережевывая мясо. «Неужели сложно есть понемногу? Без интонации не разберешь, что он имел в виду». «Это хорошо?» Неуверенно спросила я Узура. «Прижимистая жена. В доме достаток». Вместо него ответила Зира. «А благодаря тебе достаток у всего племени», — улыбнулся муж. «Да уж», — тяжело вздохнул вождь. «Когда это закончится, знаешь?» Я пожала плечами. «Зависит от процессов в организме, гормонального фона или эмоций. Пока буду наблюдать беременность, вести записи». «Что она сказала?» — уточнил танку мужа. «Когда родит, узнаешь», — перевел тот. «Да жить бы!» — снова вздохнул его дядя. «А какая дальше будет погода?» — решила уточнить я. «Есть ли шанс, что температурные условия помешают моей магии приносить плоды?» «Хотя...» — Зур упоминал, что посадки у них начинаются после дождей. Все за столом недоуменно посмотрели на меня. «Эль, как закончатся дожди, будет прохладно». И мы все посадим и посеем. А потом снова начнется жара, пояснил муж. И тут я поняла, в какую местность попала. Здесь нет четырех времен года. Их три. И то сезон дождей довольно короткий. Значит, погода скоро будет благоволить выращиванию. Этот факт еще надо было переварить. Колеса повозок весело скрипели по мощенной дороге. Орки бодро шагали, чтобы успевать за своими щерами, а небо хмурилось тучами, провожая гостей. Танг, наконец, выпроводил пришлых, дав им и благословения и щедрые дары. Повозки были нагружены разными фруктами и овощами под завязку. Все, что осталось у местных, они собрали и отдали. Пусть пойдет молва. А племя готовилось к тому, чтобы открыть новый промысел. Зур пропадал с тангом в центре города, определял Виру. которую нам отдадут в случае дальнейших всплесков моей магии. Я же не особо надеялась на большие урожаи. Сидя на крытом крылечке около дома, я смотрела на накрапывающий дождь. Все лучше, чем жара. Вообще я любила воду, практически в любых ее проявлениях. А мерное постукивание капель даже успокаивало. «Чего грустишь?» — подошла ко мне Зара. В последнее время она больше находилась с мужем, скоро ей рожать. Живот уже большой, и сбыт щеров пришлось приостановить. Мы решили использовать это время для увеличения поголовья. Местные рассчитывают на большие урожаи, а они вряд ли будут. Растениям нужно отдыхать. Да и в какую сторону повернет мою магию, сложно предсказать. Это злит. Да успокойся ты. У меня поначалу с настроением тоже была беда. Но потом все выровнялось. Лишь бы твоя магия не исчезла после очередного всплеска. Тогда будет беда. Покосившись на увеличившийся живот собеседницы, я понимала ее волнение. И у меня имелись свои. Справимся. Хотя мне уже будет тяжело одной. Надо кого-то учить. Появилась лечебница, пациентов меньше не становится. А у меня скоро ребенок родится. «Зира помогает, но она уже в возрасте. В городе все предели имеют ремесло. Даже не знаю, кто согласится. К тому же нужны женщины. Орки очень ревнивы». Я с сомнением покосилась Назару. «Не гляди так. Зур в принципе спокойнее других. Да и отношения у вас более близкие, чем в обычной семье орков. Думала, из-за своего странного характера брат не найдет пару. Оно вон как обернулось. Погоди, ты говоришь, что постороннего мужчину орки к своей паре не подпустят? Точно, поединок будет. Вздохнув, я забормотала поднос проклятия. Ладно, придумаю что-нибудь. С зуром посоветуюсь. А пока пойдем, я посмотрю тебя. Дар сейчас при мне, а то вдруг захочется соленых огурцов. Интересно, они прям в рассоле вырастут? Трехлитровых банок тут нет. «Эй, Линель!» С криком влетел в лечебницу юный орк. «Там тебя вождь зовет. Я запереживала. Ясно же, что-то случилось. А я ни при чем. После нашествия огурцов и капусты, которые резво посолила и заквасила все племя, я вела себя образцово. Но там редко ошибался, и раз нужна я, значит, где-то ошибочка вышла. Загрустив, я неохотно направилась на центральную площадь чтобы узнать что снова случилось на удивление сегодня дождь лил не весь день но я все равно носила с собой громоздкие непромокаемые плащ из пропитанных шкур неудобно но если зуру так спокойнее около кабинета танга стояли трое растерянных орков увидев меня они приоткрыли дверь галантно пропуская внутрь стало еще тревожнее что случилось в кабинет я зашла с опаской и обомлела там сидела дюжина девушек и все в голос разговаривали гомон стоял невообразимый что случилось поинтересовалась я но меня никто не слышал зато увидел вождь поднявшись со своего места он сделал рукой жест приблизиться новый набег с любопытством спросила я тут уже все заметили меня и притихли Тут такое дело, кашлянул Орк. Эти девушки претендуют, на кого это они претендуют? Прищурилась я. Да уймись, женщина! Никто не трогает твоего орка. Они хотят у нас жить. Обличающий ткнул пальцем в незнакомок вождь. Моя причем? Они претендуют на мой дом, покосилась я на гостей. Те жадно рассматривали меня. И ещё не выяснил, что конкретно им нужно. Они не слушают. Говорят все разом и хотят от меня странного. Например, мужчину. Пытаясь сдержать смех, я уточнила. «А ты что же?» «Вождю нельзя брать себе пару». Как на дурочку посмотрел на меня орк. «Что делать?» Вздохнув, я подошла к молодым женщинам, окинула их взглядом и спросила. «Зачем пришли?» Снова начался гомон. Я старалась прислушиваться и смогла различить в общем потоке главное. Это девушки, которые не нужны своим семьям, не смогли выйти замуж и решили прийти к оркам в поиске своего счастья. Что-то новенькое. «А почему вы решили, что вам здесь будет хорошо?» Уточнила я, пытаюсь разобраться, откуда ноги растут. «Здесь живешь ты. Лечишь всех. И еда растёт прямо на деревьях». «Это они о яблоках. Кто бы знал, как мне оукнется желание съесть моченых яблочек». М «Да...» Переглянувшись с Тангом, я предложила им остановиться в гостевом доме и потом пройти собеседование. «Разрешат им поселиться в городе или нет?» Открыла дверь и попросила ребят проводить девушек на их временное место жительства. Размещать добычу тем было не впервой, и они быстро взялись за дело. А нам с вождём еще предстоял разговор. «Зачем ты их отправила?» – уточнил танк. «Пусть подождут. Нужно многое обсудить, ибо у нас проблема». Вздохнула я, опускаясь в кресло вождя. «Какое?» Спросил мужчина, сложив руки на груди и с иронией взирая на мою наглость. «Раньше орки охотились на женщин. Теперь женщины будут охотиться на орков. И поток может увеличиться. Что будешь делать?» «Не вижу проблем. Женщин без пары в племени нет. Нашу проблему ты знаешь. А вот свободных мужчин полно. В набеги ходить не будем». То есть принимать племя будет всех подряд? Знаешь, чем это может закончиться? осилий ты их где собрался? Задавала вопросы я. Понимаю, орки еще не знакома с проблемой миграции. Но она может принести беду, если ее не контролировать. Предлагаешь выгнать? Принимать решение не входит в мои обязанности. Но женщины бывают разными, и не всем ты обрадуешься в своем городе. Если отборного прибывших контролировать, это может быть даже полезным. Мне вот нужны помощницы в лечебнице. Трех или четырех хватит. Но насчет методов... Подумай об этом сам. Возможно, у предков есть какие-то традиции, которые помогут в данной ситуации. Снова вредность проснулась, — прищурился орк. Ну что ты, как я могу? Но меня зови к себе пореже. «Почему, как что случается, так виновата я? Все, ша. Я домой, мне еще Зуру отвар готовить. А то он в последнее время что-то приболел». Сумасшедшая женщина. Раздалось вслед ворчание. Зур. Сначала я не обращал внимания, но потом неожиданно заметил, что живот Эль начал округляться. До этого я видел, как подобное происходит с другими женщинами, но знать, что это растет твой ребенок. Совершенно непередаваемое ощущение. Оно приносило много счастья и не обошлось без тревог. Питание женщины, пока она носит ребенка и ее нагрузки должны быть строго определенными — Ничего вредного и тяжелого. Еще когда я вернулся от эльфов, Зира отозвала меня в сторону и выдала четкие инструкции. Но Элинель на все имела своё собственное мнение. В последнее время настроение моей пары стало изменчивым. Аппетит странный, а магия Шалила, и последствия этого разгребало всё племя, иногда в прямом смысле слова. И все же народ любил пришлую эльфийку и воспринимал ее не как одну из ушастых, а как свою, потому что она такой и была, и в то же время совсем другая. Женщина из иного мира, какая она? Ее земля. Судя по тому, что я наблюдаю, живущие там умнее, климат прохладнее, а жизнь безопаснее. Эль временами доверчивая, словно ребенок, и очень любопытная. Все ей надо знать, все исследовать. Наверное, поэтому те люди смогли развить свой мир из-за тяги к знаниям. Доверяя суждению Эль, я был рад, что она не сможет вернуться обратно. Здесь она нашла свое место, устроилась. но иногда я видел в ее глазах тоску, однако чаще любовь. Повезло, что обстоятельства сложились так, и высшие силы сделали такой подарок. «Зур, а давай вторую половину дома сделаем детской», предложила Эль, входя на кухню. «Что это за место?» — уточнил я. «Где живут дети?» — пояснила Эльфийка, будто это само собой разумеющееся. Они живут в одной комнате с родителями. Это пока маленькие, а потом их надо будет отселить и выделить игровое пространство. Если детей не занимать, то они займут себя сами. И есть предположение, что нам это не понравится? Ей точно. Она никак не могла смириться с тем, что называла естественным отбором. Я догадывался, что ее беспокоит и разделял эту тревогу. Но других реалий не знал. «Это метод из твоего мира?» «Да», — кивнула Эль, присаживаясь за стол и впиваясь зубками в квашенный огурец. «Интересные и вкусные они, но очень соленые. Мы редко использовали соль, люди ее вообще не брали. Она очень дорогая. Себе оставляем немного, а на продажу уходят и вовсе крохи. Сложно добывать. А у моей пары какая-то страсть ко всему соленому. К тому же я хочу пригласить к нам пожить Зиру. Она поможет присматривать за ребенком. Много кто приходит лечиться или вызывает народы. А бабушка подстрахует. Бабушкой. Довольно часто Эль называла мать моей матери. Это слово тоже из ее мира. И относится она к пожилой арчанке как к части семьи. Видимо, там, где Эль раньше жила, другие порядки и родственников привечают ближе, чем у нас. Зиры я был знаком, она мне нравилась, и против их общения я ничего не имел. Хорошо, но Тангу скажу я. Еще одна загадка. Эль вредничала, могла с вождем и поругаться, но если тот болел, относилась к нему намного теплее и внимательнее, чем к посторонним. Не понимаю я его переживаний. Думают научу его мать плохому? Это смешно. фыркнула эльфийка, примериваясь к еще одному огурцу. «Вождь ведет племя по устоям предков, а ты их ломаешь и перекраиваешь. Он нервничает, так как не знает, как это скажется на нас в итоге. Он еще много тебе позволяет в этом отношении. Другие вожди более закоснелые в своих взглядах». Встретив задумчивый взгляд Эль, я понял, что она не смотрела на это с такой точки зрения. Вот ей новый повод для размышления. Может, они с тангом претерпятся друг к другу, по крайней мере, будут меньше ругаться. Заканчивай дела, скоро сядем ужинать, а потом погуляем? спросил я. Нет, пойдем в купальни, усмехнулась Эль. Вдвоем? удивился я. Ага, ты же хотел узнать, какие на земле личные отношения? Она мне много рассказывала про свой мир. про кино, театр и многое другое, а еще про близость. После того, как я узнал о том, что есть массаж, я еще день был под впечатлением. Как простые действия могут завести такое желание? Вероятно, сегодня меня ждет что-то новое. Когда пара так улыбается, это означает много чего. Счастливо вздохнув, я начал раскладывать еду по мискам. Надо больше спрашивать про Землю и поподробнее.